«У всех сейчас горе», — сказала Любка. «Калиб, ты знала, сколько я насмотрелся за это время крови», — сказал Сергей, «с великой тоскою и весь окутался клубами дыма. Сбросили нас в Сталинской области на парашютах. Народу к тому времени столько арестовали, что мы даже удивились, что наши явки не завалены».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 А потом уж и концов нельзя было найти. Напарнику моему перебили руки и отрезали язык. И была бы и мне труба, если б не получил я приказа уходить. И когда бы на улице Сталина случайно Нинку не встретил. Ее и Ольгу, еще когда сталинский обком был у нас в Краснодоне, взяли связными. Они это уже во второй раз Сталина пришли. Тут как раз стало известно, что немцы уже на Дону. Им, девчатам, ясно было, что тех, кто их послал, уже в Краснодоне нет. Передатчик я сдал, согласно приказу в подпольный обком ихнему радисту. И решили мы вместе уходить домой. И вот шли. «Как я за тебя-то волновался!» Вдруг вырвалось у него из самого сердца. «А что, думаю, если забросили тебя вот так же, — как и нас, в тыл к врагу, и ты осталась одна. А не то завалилась, и где-нибудь за стенки немцы твою душу и тело терзают. Говорил он тихо, сдерживая себя, и его взгляд уже не с выражением теплоты и нежности, а со страстью так и пронзал ее. — Сережа, — сказала она, — Сережа!